Глава десятая. Что бы ни происходило, она аккуратно соблюдала график посещений. Дважды в неделю, час в час, она приходила увидеть свою дочь. Ее не могли остановить ни снежные заносы, ни штормовые ветра, ни болезни. Заразить свою крошку она не могла благодаря разделявшей их стеклянной перегородке. Дважды у нее возникали проблемы на работе по причине этих посещений. Работодатели не желали мириться с ее отсутствием, и на второй раз она подала заявление об увольнении. Дочь была ее основным приоритетом. Девочке вот-вот должно было исполниться два года, и ее цветущий вид не внушал опасений. Физически она была здоровой и даже крупноватой для своего возраста. А вот что беспокоило мать, так это отстраненность во взгляде ребенка. В глубине души она осознавала, что прошло слишком много времени, и пользы от этих визитов нет, потому что за два года невидимая нить, связующая мать и дочь, надорвалась. Возможно, это случилось много раньше, в тот самый день, когда ей волей-неволей пришлось передать ребенка в чужие руки. Ее родители считали, что это к лучшему. Они стыдились того, что она родила девочку, не будучи замужем, поэтому поставили ее перед жестким выбором. Либо она передает ребенка на удочерение, для нее это было абсолютно неприемлемо, либо для начала отправляет девочку в дом малютки. Она жила в доме родителей, когда дочка появилась на свет, и средств для того, чтобы перебраться с новорожденной в другое жилье у нее не было, так что выбирать не приходилось. Поскольку она и помыслить не могла о том, что у ее малышки появятся новые родители, решение было принято в пользу меньшего из двух зол. Получив обязательное школьное образование, учиться дальше она не пошла, а теперь ей казалось, что время упущено. Родители никогда не способствовали тому, чтобы она приобрела какую-либо дополнительную квалификацию Все надежды в этом плане возлагались на ее младшего брата, который учился в колледже. Она работала уже два года, откладывая деньги, и хотя пока все еще жила у родителей, неминуемо близился тот день, когда она сможет наконец переехать в отдельную квартиру и вернуть дочь, осуществив свою самую заветную мечту. Отношения с родителями становились все более напряженными. Поначалу, когда она неожиданно забеременела, У нее не было сил противостоять их давлению, и не оставалось ничего другого, как подчиняться их решениям. Она опасалась, что никогда не сможет простить им разлуки с дочерью, о чем она вообще думала, когда пошла у них на поводу. Оставалось уповать только на то, что дочка простит ее саму.